Глава восемнадцатая. Даже Джерри обратил внимание на необычное поведение Терес. Он приезжал проведать её пару раз в месяц и тоже замечал, что сестрёнка что-то ищет, но не придавал этому особого значения. Ему казалось, она пытается найти выход, и двери с детской, которой она всё чаще пользовалась, чтобы исследовать подвал, явно не подходила на эту роль. Ей скорее нужна была лазейка —